Теперь уж и не поймешь, кто барахтается в сугробе. Но Иван быстро восстанавливает порядок. Пора, а то чего доброго и лыжи поломают. За озером все снова вытягиваются в цепочку. Начинается подъем на другой берег. Ребята сильнее налегают на палки. Люся тоже старается не отстать от других. А мысли бегут, бегут. Елку выбрали неподалеку от Костиного дома. Высокая и густая, она красовалась почти в самой середине поляны. Вместо игрушек и разноцветных фонариков на ветках висели тяжелые гроздья шишек и покачивались сверкающие хлопья снега. Ребята, сбросив рюкзаки, тут же принялись утаптывать снег вокруг елки. Потом Иван сказал «Идите, девочки, в дом, отдыхайте, а мы займемся дровами». «Нет!» – возразила Вика. – «Мы будем елку наряжать!» «Добро! Вот Вайман, птичкины и Беленький вам помогут, остальные – за лапником!» Ребята пристегнули лыжи и скрылись за деревьями. Девушки столпились у елки. «Давайте у кого что есть!» – скомандовала Света. Вскоре на елке повисли пряники, конфеты, бумажные хлопушки – Витя, забравшись почти на самый верх, прицепил там электрический фонарик, обернутый в красную бумагу. А Женя с Борисом пристроили по краям поляны многочисленные батареи пиротехники. К вечеру все было готово. Елка, ставшая от украшений, если не красивее, то во всяком случае пестрее, казалось, только и ждала, когда вокруг нее закружится веселый хоровод. Хворосту ребята набрали столько, что хватило бы на 10 костров. Иван посмотрел на часы. А теперь на отдых. Порубаем и погреемся. Снова собрались у елки в одиннадцатом часу. Ночь была темная, с ветерком. Лес глухо шумел. Сверху падали редкие жесткие снежинки. А здесь, на поляне, окруженной деревьями, было тихо, даже тепло. Еще уютнее стало, когда мальчишки разожгли костер и тысячами искр озарилось небо. Все уселись на лапник, всматриваясь в рыжие космы пламени. «Ну что, не пора ли провожать старика?» – спросил Валерий. Ребята потянулись к рюкзакам, зазвенели кружками. Валерий раскупорил бутылку и поднял над головой. «Есть предложение дать оценку старику». Все одобрительно загудели. «Ничего себе год! А что в нем хорошего?» «Предлагаю поставить ему пять с плюсом!» — крикнула Таня. «Я бы тоже поставил пять!» — сказал Саша. «Верно!» — согласился Краев. «Мировецкий год!» «Принимается!» — подытожил Валерий. «А раз так, выпьем за старика, дамы и господа!» «Прошу поднять эмалированные бокалы!» Звенят кружки, трещит костер. Все что-то говорят, смеются. Витя вытащил из рюкзака спидолум. Девушки сгрудились вокруг него. «Танцуем вальс!» – кричит Валерий. И первые пары закружились по снегу. Люся посмотрела на Сашу, но к ней уже подходит Костя. «Пойдем, Люся!» «Танцевать на снегу неудобно, вязко, но сильные руки кости будто несут ее по воздуху». Валерий взобрался на кучу лапника. «Теперь надо решить, что в прошлом году было самым смешным, самым трудным, самым интересным, и какая песня больше всего нам понравилась. А для этого выберем жюри. Я предлагаю прежде всего, конечно, себя». Все засмеялись, захлопали. «Затем Люсю Андрееву», — продолжал Валерий. «И Костю Славина. Согласны?» «Идет!» «Членов жюри, прошу, ко мне. Итак, начинаем. Что в этом году было самым смешным?» Минутное молчание. Потом кто-то крикнул. «Цоевские лекции!» «Конечно, Цой с его Валерий деловито осведомляется. «Как мнение жюри?» Люся и Костя кивают головами. Согласны. Дальше продолжает Валерий. Что было самым трудным? «Экзамены», — говорит Светлана. «Вступительные», — поясняет Вика. Жюри согласилась. А самое интересное. Тут мнения разделились. «Лекции Воронова», — крикнул кто-то из ребят. «Доклад Грюнталя». «Сказал Саша». «Сегодняшняя ночь», — возразила Вика. Жюри единодушно поддержала Вику. «Теперь», — напомнил Валерий, «песня, самая лучшая, гимн геофака. Принимается». Валерий спрыгнул в снег. «А теперь твистуем». «Твист танцуют с упоением почти все». Трудно представить танец, более подходящий для такой обстановки. И снег утаптывается, и сам согреваешься, и другим не мешаешь. «Елочку, елочку забыли!» – кричит Света. Все становятся в круг, берутся за руки. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Люся поглядывает на часы. Большая стрелка перевалила к двенадцати. «Ничего не понимаю», — говорит она Тани. «Должны бы уже быть?» «Сама удивляюсь». Но в это время к костру подходит Костин отец. «Звонил сейчас ваш преподаватель?» «Откуда? Приехали?» «Да, сошли они на другой станции, промахнули один перегон. Так что просили передать вам, придут позднее, и чтобы не беспокоились». «Эх, мать честная!» – воскликнул Костя. «Да, нескладно получилось». Ребята приуныли. «Ну как, Юрий Дмитриевич, дозвонились?» – спросил Андрей, когда Воронов вышел от начальника станции. «Дозвонился, предупредил их. Но как мы проскочили этот полустанок?» «Заболтались. А поезд, наверное, там только чуть приостанавливается». Заметил Стенин. «Теперь лишних восемь километров шагать, да от полустанка еще четыре. Можно бы напрямик, я кордон этот знаю, однако ночью по глубокому снегу не проберешься. Пойдем вдоль линии». «Тебе не трудно будет?» – спросил Воронов. «А то, может, поговорить с начальником, чтобы ночлег устроил?» «С какой стати? Я еще вас обставлю». Стенин, бросив недокуренную папиросу, начал развязывать лыжи. Через несколько минут огни станции остались позади, ночь была темная. Но вдоль полотна шла накатанная санная дорога, недавно ее припорошило снегом, и скольжение было хорошим. След прокладывал Андрей, за ним шел Стенин, позади воронов. Он двигался широким неторопливым шагом, нарочно приотстав от спутников, И был даже доволен, что все получилось именно так. Можно идти и идти сквозь ночь и снег, зная, что впереди ждет встреча. Слегка вьюжило. Где-то высоко над головой протяжно гудели провода, но здесь, у леса, вплотную подступавшего к полотну железной дороги, было тихо и темно. Лишь тревожные огни семафоров мигали вдалеке, да иногда вырывался вдруг из-за поворота, Яркий луч прожектора, и тогда ночь наполнялась грохотом идущего поезда. Воронов, расстегнув куртку, глубоко вдохнул морозный воздух. «Ну вот и полустанок!» – послышался голос Андрея. «Наконец-то!» – воскликнул Стенин. «Устал?» – спросил Воронов. «Да, чувствуется с непривычки. Теперь уже недалеко, а сейчас можем на полустанок зайдем», «Передохнем немного?» «Нет уж, пошли дальше, только потише». А на поляне под елкой Витя настраивает спидолу, и по лесу разносится мелодичный перезвон курантов. «Здравствуй, Новый год!» Ребята раскупоривают шампанское, все поднимают кружки, улыбаются и почему-то молчат. Непривычно слышать бой курантов здесь, у костра, среди заснеженных елей. И вдруг словно что-то прорвалось. Все заговорили, застучали кружками, начались поздравления. Люся посмотрела на Сашу и дружески ему кивнула. Он улыбнулся в ответ и высоко поднял свою кружку. С Новым годом! Костя предлагает. Выпьем за дружбу, ребята. За дружбу! Эхом прокатывается по лесу. Давайте гимн, просит Иван. И сразу же, как лавина. Сквозь тайгу, по болотам и горам, Под дождем, в лютый холод и взной, Мы шагаем, шагаем путем незнакомым За своей беспокойной мечтой. С той мечтой мы навек побратались, Выбрав жизни удел непосед. С ней учились, мужали, трудились, влюблялись В несчастливых студенческих лет. Поют все с увлечением, вкладывая в слова песни весь пыл молодости. Все страстное нетерпение ринутся в водоворот жизни. Выпьем за тех, кто в поле. Традиционный тост геологов. Все встают, чокаются, мысленно желают успеха тем, кто идет сейчас экспедиционным маршрутом. Неважно где, в песках каракумов или в джунглях Африки, у геологов это может быть и в новогоднюю ночь. Колька бросает в костер охапку лапника. На минуту становится совсем темно, но в следующем мгновении огонь вспыхивает с новой силой. К костру выходит Валерий. Предлагаю вашему вниманию стихи «Новогодние приветы». Сдвинув шапку на бок, он начал с комическим подвыванием. «Сегодня мы встречаем всей группой Новый год. Собрался здесь за чаем». «Знакомый нам народ!» Валерий театрально раскинул руки и обернулся к Ивану. «Гроза и совесть наша, не дремлющий Кравцов! Он стал вторым папашей, построже всех отцов!» Слова Валерия потонули в смехе. «Пришел чайку откушать и с нами посидеть, и тот, кто все заслушать готов и обсудить!» «Витька, конечно, Витька, вот здорово!» А Валерий продолжал. «А рядом с ним, во-первых, и в пятых, и в седьмых, гроза империалистов, Светланки и других!» Тут уже все буквально повалились хохоту. Фарид пытался вскочить, но Краев обнял его железными ручищами и усадил прямо в снег. А Валерий прошелся и в адрес Светы, которая была не прочь покушать и носом поклевать. И Вики, у которой главное орудие труда – это зеркальце «Да-да-да». Словом мало кто остался неудостоен внимания. Сюда же затесался Зазнайка и Пижон. Любитель потрепаться, но ясно, это он. Валерий выразительно ткнул себя в грудь и, раскланившись, отошел в сторону. Хлопали ему дружно и много. Сегодня он был в ударе. Давайте и гельдербергскую культуру, напомнил кто-то. К костру выходят костя и Светлана. На кости черная шуба наизнанку света тоже набросила на плечи чью-то меховую телогрейку, взлохматила волосы, сделала зверское лицо. Они садятся почти у самого огня и глухо рычат, делая неуклюжие движения руками и ногами. Всех охочет, А Витя затягивает. «Помнишь гильдербергскую культуру? Мы с тобой сидели под скалой. Ты на мне разорванную шкуру зашивала каменной иглой». К вете присоединяются другие ребята, они вскакивают на ноги, хватают в руки палки, размахивая ими в такт песни, поют. Я сидел немытый и небритый, нечленораздельно бормотал. В эту ночь рубила из нефрита я на хобот мамонта сменял. Теперь вскочили все, выхватили из костра горящие сучья и закружились в диком танцы. Жрать захочешь, придешь, и пещеру найдешь. Кобот мамонта вместе с жуем. Наши зубы остры, не погаснут костры. За ночь все до ноздрею плетем. Костя со Светой продолжают разыгрывать пантомиму. Потом вспомнили о пиротехнике. Вайман и Птичкин скрылись в темноте. И вот уже сноп разноцветных огней взметнулся к небу. Веселье продолжалось. Вдруг на краю поляны, в далеком от костра, показались лыжники – Люся вскочила с лапника. «Ура!» – закричал Валерий. «Подкрепление!» Все бросились им навстречу, окружили. Люся остановилась в стороне, стараясь отыскать глазами Воронова, но он сам шагнул к ней. «Здравствуйте!» «Юрий Дмитриевич, так долго! С вами ничего не случилось?» Голос Люси дрожит от волнения. Да, задержались мы немного, но теперь все хорошо. С Новым годом вас! С новым счастьем! Глава 23. Сюрпризик! Необычная тишина нависла в коридорах факультета. Необычно присмиревшими выглядят студенты у закрытых дверей аудиторий. Необычно вся обстановка напряженного ожидания и тревоги. В университет пришла сессия. Она наступает дважды, зимой и весной, всегда в одно и то же время, неотвратимо, как восход солнца или смена времен года. И тем не менее, студенты их всякий раз встречают ее, как стихийное бедствие. Она лишает их сна и ломает привычный уклад жизни, отнимает покой и аппетит, заставляет худеть и дрожать за судьбу стипендии. Это одинаково касается всех, исключений не бывает. Потому что любой, даже самый способный и старательный студент никогда не может сказать, что он гарантирован от всяких случайностей. И чем больше он занимается, тем яснее видит, что непонятных вопросов становится все больше. И если ему удастся все-таки простудировать все лекции и просмотреть рекомендованную литературу, то он окончательно убеждается, что в лучшем случае знает только самые азы. К этому надо добавить, что у экзаменаторов нет никаких стандартов. Один добивается, чтобы студенты отвечали точно по его лекциям, другой, чтобы обязательно читали литературу, третий больше всего любит точность формулировок, четвертый умение логически мыслить. А бывает и так, что все определяется настроением преподавателя, его занятостью, состоянием здоровья. Да мало ли что, надо иметь в виду многострадальному студенту, чтобы не загреметь на экзамене. Поэтому предусмотрительные студенты, а не предусмотрительных студентов не бывает, еще задолго до сессии начинают консультации со старшекурсниками интересуются и зрением, и слухом, и даже семейным положением экзаменатора, уточняется также, поскольку человек впускает, как раскладывает билеты, подолгу ли гоняет, когда больше режет, в начале или в конце экзамена. А девушки к тому же непременно выясняет, какую прическу больше уважает и что лучше, подкрасить губы или, наоборот, прикинуться синим челком. Одним словом, разведка ведется по всем линиям. Однако старшекурсники – народ коварный, любят приукрасить. Иной раз такого наговорят, что хоть на экзамен не ходи. А бывает и так, что и у них ничего не узнаешь. Меняются курсы, меняются преподаватели. Так что волнений хватает. Но стоит ли говорить, что больше всего их приходится на долю первокурсников? Особенно в зимнюю сессию. Для них это первая сессия в жизни. А кто из побывавших в их шкуре удержится от искушения нагнать страху на соложат? И бедные первокурсники за много дней до сессии начинают прочить себе неминуемую гибель. А уж в последнюю ночь перед экзаменом нет, наверное, существа более несчастного, чем первокурсник. Неудивительно поэтому, что у дверей 30-й аудитории, где идет сейчас экзамен, студенты 11-й группы столпились, как у постели тяжело больного. Говорят все шепотом, а больше молчат, вздыхают, с тревогой посматривают на закрытую дверь. Оттуда ни звука. Экзамен только начался. Несколько минут назад Семен Алексеевич вызвал первую четверку. Зашли «Саша», Костя, Иван и Валерий. Им все-таки легче, знают, что досталось. А здесь сплошная мука ожидания. И дверь закрыта, нет даже щелочки. Только в замочную скважину можно заглянуть, но к ней уже прилипла Вика. «Ну как? Ну что там?» Дергают ее со всех сторон. «Думают, все еще думают». Шепчет Вика, не отрывая глаз от скважины. Вот теперь Сашка встал. Сел к Семену Алексеевичу. Начинает отвечать. «Ой, девочки, я бы, наверное, умерла от страху. А Сашка хоть бы что. Говорит и говорит. Что-то рисует. Опять говорит». А Семен Алексеевич шепчет Света. «Ничего. Молчит. Головой кивает». «Улыбается даже!» – что-то говорит Сашке. «Все!» – Сашка зачетку подает. «Ох, счастливец! Идет!» Вика отскакивает от двери. Саша выходит в коридор. Он еще сильно возбужден, но глаза сияют. Все обступают его. «Но как?» «Пятерка!» «Но ребят больше интересует другое. Как там все-таки? Страшно?» «Пока билет не возьмешь, а потом ничего, вроде успокоишься. Принимает Семен Алексеевич хорошо, вопросов много не задает. Он просил еще кого-нибудь, заходите». На миг возникает замешательство, затем с места срываются Фарид и Витя. Короткая перепалка, и Фарид исчезает за дверью. Ребята снова подступают к Саше. «А билет какой достался?» «По модели, здорово гоняет». «Скажи, как он? Настроение у него какое?» Саша еле успевает отвечать, а в коридор уже выходит Иван. Теперь все к нему. «Что?» «Четверка». Иван явно расстроен. «Пирамидальный куб не так спроектировал. Обидно, черт!» «Четверку получил и обидно! Мне бы такую обиду!» Вздыхает Вика. В коридоре становится шумно. «Тихо вы!» Несется двери. «Там же все слышно!» Иван отходит в сторону и достает папиросу. Тем временем у дверей снова оживление. Вышел Валерий. С пятеркой. Что-то шутит. Все приободрились. Начинает выстраиваться очередь. Поднимается даже спор. А у противоположной стены Джапаридзе хлопает себя по карманам и громко шепчет. «Так, свойство значит в левом кармане?» «Законы в правом. Кубическая система тут, в потайном. Квадратная и ромбическая. Вот они. Кетриклинная и моноклинная. Стоп! А где же триклинная и моноклинная?» «Он лихорадочно шарит по карманам и, наконец, вытаскивает помятый листок из заднего кармашка брюк. Вот они. Так, еще раз. Свойства в левом, законы в правом. У дверей снова движение». Но, ну, братцы, ныряю!» Слышится бас Кольки Краева. И голос Птичкина. «За ним я, я давно уже тут!» В коридор выходит фарит Бледный, растерянный. «Тройка!» Говорит он чуть слышно и тут же начинает рыться в тетради. Бодрое настроение сразу падает. Вика заметно бледнеет. Люба и Надя снова начинают листать тетради. Птичкин отходит в сторону. «Как же ты эйфорит?» Участливо спрашивает Наташа. Спросил закон Зон, а я совсем даже его не знаю. И модель попалась. Ни осей, ни плоскостей. Что за класс? Совсем плохой класс. Он снова уткнулся в тетрадь. Вот он, этот закон. Не понял я его. Даже карандашом отчеркнул. Хотел на консультации спросить и забыл. Иван бросил окурок, тронул Сашу за плечо. «Пойдем в библиотеку, что ли?» «Пошли». Иван роется в каталогах. Саша листает новинки, но ничего не идет в голову. В аудитории Люся. «Пойду посмотрю». Саша откладывает журнал и идет к тридцатой. «Как там она?» Таня сказала, что у нее не все гладко с проектированием. «Сколько раз хотел подойти, предложить помочь. Не решился. А теперь вот». «Пора бы уже выйти». Она подходит ближе к двери, но тут не протолкнуться. Саша снова шагает по коридору от окна к двери, от двери к окну. «Да что же она так долго?» «У самой двери опять птичкин». «Нет уж, теперь пустите меня. Я знаете, когда пришел». ба скольки краева». «Никто твою двойку не заберет!» Вдруг дверь отворяется. Саша бросается туда, но Люсю уже обступили со всех сторон. Он напрягает слух. «Пятерка!» «Уф, теперь можно и в библиотеку. Иван, наверное, еще там». Саша идет по коридору, но на полдороги оборачивается. Люся стоит у окна, с ней только Таня. А он не видел ее целых три дня. И теперь снова до следующего экзамена. Но ведь сейчас можно подойти, хотя бы поздравить с пятеркой. Он нерешительно поворачивает обратно. Но в это время со стороны деканата показывается Петька. «Сашка, здорово!» Саша, нехотя, идет ему навстречу. А Петька сияет всеми своими веснушками. Но как кристаллография?» «Пятерка!» А я, брат, еле на четверку выкарабкался на мат-анализе. Но я доволен. А вы, говорят, шикарно Новый год встретили? Ничего. И Андреева была. Саша косит глазами вдоль стены. Люся еще стоит у окна, но Петька ее не видит. И надо было прийти ему именно сейчас. Саша сердито бросает. «А ты еще помнишь, что есть такая?» «Да это я так». «К слову!» «Неисправимый пижон!» Думает Саша беззлобно. «Ладно, попадешься еще на искре!» Петька вытаскивает из кармана помятую тетрадку. «Хочу и я на днях махнуть к бойцову. Только вот объясни мне...» Он торопливо листает тетрадь. Но Саша видит, что Люся с Таней уже направляются к лестнице. Уходят. «После, Петька, после!» «Мне еще одно дело надо. Заходи вечером». Он поспешно жмет Петькой руку и бежит к выходу. Однако путь ему преграждает Володя Свиридов. «Степанов, ты мне как раз нужен». «Эх, Володя!» Но тот чем-то явно расстроен, не может даже сразу заговорить. Саша отходит с ним в сторону. «Что-нибудь случилось?» «Чепков». 12 человек выставил. Ты слышал когда-нибудь такое? 12 человек завалить по геологии Союза. А тебя? Меня первого. Но я, положим, и нового не ждал. Мы с ним старые друзья. Но чтобы полгруппы оставить без стипендий, ничего. Мы ему устроим сюрпризик. Иван Яковлевич отнес секретарю экзаменационную ведомость. И заглянул в кабинет декана. Он был одним из немногих, кто заходил сюда без стука. Беницанов поднялся ему навстречу. «А, будущий доктор, милости просим!» Чепков опустился в кресло. «Измолчился Модес Петрович, сорок первую экзаменовал». «Понятно. А я тоже вот тружусь!» Он похлопал рукой по журнальной странице. Не угодно ли полюбоваться известия академия наук серия геологическая геологическая и в названии статьи тоже как будто ничего такого но что здесь наворочно сплошная электроника час битый сижу и ничего не понял китайская грамота Чепков усмехнулся дух времени так сказать модест петрович И это в геологическом журнале. И обратите внимание, ссылка на нашего Воронова начали с легкой руки этого реформатора. Не говорите, Мадес Петрович. Я и в советской геологии видел нечто подобное. Даже читать не стал. Он потянулся в кресле. Нет, наверное, ничего тяжелее, чем экзаменовать нынешних студентов. А уж это сорок я Но ведь группа, кажется, не из слабых. Была не из слабых, пока держали в узде, а теперь развели эту демократию с благословения нового секретаря. И вот, пожалуйста, 12 двоек. 12 41 не может быть. Вы удивлены? А я признаться, другого и не ждал. Таким дай волю, они на глотку наступят. Бенецианов поморщился. Он не любил подобного жаргона. «Да-да, не возражайте», – продолжал Чепков. «Я не помню дня, чтобы кто-нибудь из них не задал на лекции каверзного вопроса. Даже на консультации вчера пытались навязать мне дискуссию по стратиграфии Карбона. Этот любимчик воронова Свиридов отыскал даже, видите ли, какие-то неувязки в моей статье» разболтались до последней степени, но сегодня я показал им. А стоит ли так озлоблять молодежь? Вы всюду готовы применять репрессии, а Воронов и Стенин пользуются этим, заигрывают с молодежью, перетягивают на свою сторону. Так что же вы, как декан, смотрите? Вот и смотрю. Один в поле не воин. Будешь смотреть, когда все... Кто влез, кто под дрова, Хоть и ваша кафедра. На конференции кроме вас самого никто не выступил. Руководство кружком первого курса забросили. Кто там сейчас? Этот Мышкин? Да, нынче мы ему поручили. Самый свободный человек на кафедре. Самый свободный человек. Он развалил кружок. Знаете вы это? Отбил у студента всякую охоту к работе. «Лишил нас последней возможности воздействовать на молодежь. А теперь еще вы. 12 двоек на четвертом курсе. Что же, прикажете всех стипендий лишить? Да и для факультетской успеваемости весочек. Представляете, как мы будем выглядеть?» «Но я думаю...» «Нет уж. Потрудитесь больше не устраивать подобных локаутов. И чтобы до конца сессии двоек не было...» Надо смотреть немного дальше своего носа, а этого, Мышкина, пришлите ко мне с отчетом. Посмотрели бы, как это у Воронова поставлено. Да, кстати, на днях Воронов не меньше трех часов о чем-то беседовал с Грековым. — Вот как? — угрюмо протянул Беницанов. Да, и потом сразу пошел к Стенину. Беницанов помолчал, затем спросил. «Когда защита?» «Видимо, скоро. Жду вызова». М «Да, это вы правильно решили защищаться в Ленинграде. Обстановка здесь такая». «Да и кто у нас не занимался карбоном? На любом пустяке подцепят. А на стороне?» «Сами знаете, как мы чужеземцев пропускаем. Абы скорее». «Да, Мадас Петрович, уж коль заговорили об этом». «Вы черкнули бы туда?» «Подготовьте, я подпишу». «Спасибо, но ведь вы, я полагаю, в личном письме...» «Какая разница?» «Хорошо, я подготовлю». «И еще вот что, Модес Петрович, у меня сегодня...» «Короче говоря, не смогли бы вы зайти к нам вечером?» «Часов так в семь». «Не знаю, не знаю, обещать не могу». Но мы с женой были бы так рады. Хм, постараюсь. Чепков поднялся. Так мы вас ждем, Модес Петрович, и я не прощаюсь. Беницанов промычал что-то неопределенное. Чванливый индюк, негодовал Иван Яковлевич, возвращаясь к себе в кабинет. Потрудитесь не устраивать локаутов, словно ассистентишки какому-нибудь. «Сказал бы он это год назад!» «Да, год назад с ним разговаривали иначе все, а теперь вот приходится молчать и подлаживаться!» «Но подождите, уважаемый Модес Петрович! Засиделись вы в деканском кресле, заплыли жиром! Оттого и не чувствуется сильной руки на факультете! Все пошло в разброд!» Пора бы освобождать вам это кресло. А кто его займет? У Ивана Яковлевича были на этот счет вполне определенные соображения. Только бы стать профессором. Он прошел через лаборантскую кафедры и открыл дверь в свой кабинет. Не кабинет, а полутемная комнатушка с облезлыми обоями. Даже дверь выходит не в коридор, а в узкую проходную комнату, где разместились лаборанты. По неволе вспомнишь, просторный, устланный коврами кабинет Бенецианова. Иван Яковлевич сел за стол и насупился. Даже письма сам написать не хочет. Взяв чистый лист бумаги, он задумался. Да, скверная все-таки штука, просить самому за себя. Нет, лучше в другой раз. Пора домой. Иван Яковлевич встал, оделся и, прихватив портфель, толкнул дверь ногой, но дверь не открылась. Он заглянул в замочную скважину. Ключ был на месте. В чем же дело? Он бросил портфель и забарабанил кулаком, но рука тонула в мягком войлоке обивки. «Что за чертовщина?» Иван Яковлевич осмотрел дверь сверху донизу, она была, безусловно, заперта. Заперта на ключ с той стороны крепко и надежно. Кто же это мог сделать? Лаборанты знают, что если ключ в двери значит, зав кафедрой в кабинете. У техничек свои ключи. Не понимаю! Он изо всех сил затряс ручку двери, но та не шелохнулась. Сразу стало жарко. Он снял шапку, бросил на стол пальто. «Кто мог закрыть его? Неужели студенты?» Но ясно, больше некому». Иван Яковлевич снова забарабанил в дверь обеими руками. Но кто мог услышать его? Лаборанты ушли. До коридора далеко, да и дверь с двух сторон обитая войлоком. Иван Яковлевич бросился к окнам, но они выходили в глухой угол двора, куда и летом никто не заглядывал о том же, чтобы выбраться через них наружу, нечего было и думать. Он схватил попавшуюся на глаза рейсшину и попытался просунуть между створками двери. Рейс-шина с треском переломилась пополам. Попробовал бить в дверь стулом. Стол разлетелся в дребезги. Обессилев от ярости, он повалился на диван. «Какие негодяи! Надо же!» И вдруг вспомнил. Ведь он пригласил Беницианова к себе в гости. Чепков глянул на часы. Уже седьмой. А жена даже ничего не знает. Мысль пригласить Беницианова пришла неожиданно. Что же теперь будет? Иван Яковлевич заметался по кабинету. Бил кулаками в дверь, в окна, в стены. А ответа не было. Факультет будто вымер. Ничего не оставалось, как снова повалиться на диван. Но почему? Почему его так не любят? А не все ли равно? Только бы стать профессором. Победителей не судят. А теперь это уже не за горами. Беницанову он необходим, особенно сейчас, когда на сторону Воронова встал даже Греков. Мысли о скорой профессуре несколько успокоили Ивана Яковлевича. Он задремал. А когда проснулся, было уже за полночь. Сильно болела голова. Он встал с дивана и подошел к двери. Тишина была невыносимой. Иван Яковлевич выругался. Ну, завтра я вам покажу. Он ударил ногой в дверь. Она неожиданно раскрылась. Что за наваждение? И главное, об этом никому не расскажешь. Только насмех поднимут. Чепков посмотрел на часы. Половина первого. И сразу представил негодующий взгляд жены. Как объяснить ей все, что случилось? Не поверит. Иван Яковлевич оделся и медленно поплелся к лестнице. Говорят, январское солнце не греет. Трудно установить, кто первым высказал столь категоричное утверждение. В нем можно не сомневаться, сказано это не студентами. Ибо студент в течение всей сессии вообще не замечает Солнца. Зато сразу, как только сдан последний экзамен, наступили долгожданные каникулы, в душе его уже звенит весна. Несмотря ни на что на свете, включая израсходованную стипендию. А солнце, оно таки действительно греет. Особенно если пройтись по лыжне хорошим шагом километров 5-6, затем подняться на самый верх берегового откоса и глянуть на широкую, покрытую снегом долину реки, где все расчерчено бесчисленными следами лыж и пестрым пестро от разноцветных курток, свитеров и шапочек будто рассыпанных по снежному полю. «Греет! Здорово греет!» – мысленно повторил Саша, посматривая на бледный окольцованный диск солнца и вытирая шапкой лоб. А, хорошо!» Он оглянулся назад на придавленные снегом ели, в которых терялась свежая лыжня, и громко свистнул. Из-за елей показался колька краев. «Здоров ты, бегать!» — крикнул тот еще издали. «А берег тут в самом деле что надо? Я еще в девятом классе присмотрел этот обрывчик. Представляешь, отсюда вниз, к самой реке, дух захватывает!» «Попробуем?» «Надо всех обождать. И потом решили верхом идти до радиостанции». «Ну ладно, давай отдохнем. Слушай, Сашка, давно собираюсь тебя спросить». «Правда, что четверокурсники в начале сессии Чепкова в его собственном кабинете заперли?» «А откуда ты знаешь?» «Да уж знаю!» «А знаешь, так помалкивай!» «Так я только с тобой! А как на пересдаче? Не погнал он их снова?» «Погнал бы за милую душу, до да Стенин с Бардином случайно!» «Зашли послушать, как он принимает!» «Соображаешь?» «Сдали все!» Из-за деревьев показался Костя Славин. «Вот они где! А мы уж и кричали, и свистели! Будете замыкающими!» Вслед за Костей на Косогор взобрались Валерий и Виктор, за ними Люся. Больше Саша не видел никого и ничего. Она поднялась на самый гребень и, встретившись с ним глазами, улыбнулась. Совсем как осенью. Саша расстегнул ворот куртки. И кто это придумал, что зимнее солнце не греет? Но Костя уже взмахнул палками и заскользил по берегу. Все двинулись за ним следом. Мимо Саши, огибая косогор, протрусили Надя с Любой. За ними Птичкин, Вайман. Желтая шапочка Люси мелькнула уже у поворота. Саша нетерпеливо оглянулся назад. «Пошли, Колька!» И вдруг. «Стойте, Сашка! Стой!» Это Иван. Он выбрался на Косогор и воткнул палки в снег. «Там Хонцер и Дубровина еле тащатся. Подождать надо. Да, опять чуть не забыл. Тебе письмо. С утра таскаю. Вот». Саша взглянул на конверт. Штамп местная. Знакомый крупный почерк. «Наташа». Он торопливо надорвал конверт и вытащил маленькую в две строки записку. Саша, я заболела. Если выберешь время, забеги как-нибудь. Пожалуйста, Н.С. Как же так? Ну да, она еще вчера на экзамене себя неважно чувствовала, а он и не вспомнил о ней сегодня. Дубина. Мимо проковыляли Алла и Вика. Иван двинулся им в обгон. Ребят уже не было видно, они скрылись за поворотом. Далеко внизу, в зарослях молодого ельника, в последний раз мелькнула желтая шапочка. Колька оглянулся на приятеля. «Двигаем!» Но Саша не тронулся с места. «Да чего ты!» Саша сунул письмо в карман и поправил шапку. «Двигай, Колька!» И передай там, что я, в общем, не могу сегодня ехать с вами». Он круто развернулся и, съехав с Косогора, не оглядываясь, помчался к городу. Глава двадцать На какую карту поставить? Так было, наверное, впервые, что они пришли сюда сразу втроем. «Вы все к Семену Тихоновичу?» Удивленно приподняла брови секретарь. «Да, уважаемая Анна Григорьевна», — сказал Греков, раскланиваясь. «Доложите, пожалуйста, ректору, что целый сон геологов жаждет видеть его по весьма важному делу». Анна Григорьевна встала и бесшумно скрылась за обитой черным дерматином дверью. «Что же, подождем, покурим». Греков вынул портсигар и опустился на диван. Воронов присел к столу с газетами. Стянин принялся ходить по мягкой ковровой дорожке. Но ждать пришлось недолго. Черная дверь также бесшумно раскрылась, и Анна Григорьевна вышла в приемную. «Семен Тихонович просит вас к себе». «Благодарим, Анна Григорьевна». Греков спрятал портсигар и поднялся с места. «Пойдемте, коллеги». Ректор встал им навстречу. «Здравствуйте, товарищи! Присаживайтесь!» Воронов мельком окинул его взглядом. Худое, сильно утомленное лицо, волосы, пересыпанные сединой, внимательные, изучающие глаза. Он крепко пожал всем руки. «Чувствую, предстоит серьезный разговор». «Да, вы угадали». Греков снова достал портсигар, вопросительно глянув на ректора. «Курите, курите!» – пододвинул тот ящик с папиросами. «Угадали, Семен Тихонович!» – повторил Греков, закуривая. «Речь пойдет о судьбах нашей науки». «Вот как!» «Да, но мне хотелось бы сразу передать слово коллеге Воронову. У него все это, как говорится, больше выстрадано». А, впрочем, все мы достаточно много передумали, прежде чем пришли сюда. Воронов постарался собраться с мыслями. Видите ли, Семен Тихонович, по нашему глубокому убеждению, геологическая наука времен Архангельского, Милановского, Павлова, то есть то, что называют классической геологией, постепенно изживает себя. Судите сами. Единственные два пути, оставшиеся перед ней, это либо расширение объекта исследования, либо дальнейшая детализация такого объекта. Ректор согласно кивнул. «Не всякому должно быть ясно», – продолжал Воронов, – «что расширение исследуемой территории не может продолжаться до бесконечности, не говоря уже о том, что это дело не столько научных сколько производственных организаций. Точно так же должна иметь разумный предел и детализация исследуемого объекта в любой области геологии, будь то минералогия и петрография, где уже сейчас насчитывается не одна тысяча разновидностей пород и минералов, будь то палеонтология, где количество видов и подвидов ископаемых организмов также возрастает с катастрофической быстротой. Будь то стратиграфия, где расчленение отдельных толщ на ярусы и под ярусы, горизонты и подгоризонты заходит подчас так далеко, что теряется всякий смысл, не говоря уже о практической целесообразности. Где же выход? Ректор всем корпусом повернулся к Воронову. Тот помолчал немного и решительно заключил. Выход, на наш взгляд, во внедрении в геологию новых методов исследования – в математизации нашей науки, в переходе к разработке крупных теоретических проблем, которые в конечном счете вылились бы в установлении единой теории всех геологических явлений, вплоть до формирования складчатых поясов и процессов рудообразования. Только таким образом геология сможет встать в один ряд с точными науками, а все виды геологических работ будут поставлены на строго научную основу. Ректор откинулся на спинку стула, не спеша закурил. «Но мне кажется, что это настолько очевидно, что не к чему и копья ломать!» – усмехнулся Греков. «Да, что-то на этот раз Юрий Дмитриевич действительно изложился слишком кратко, прямо-таки в конспективном виде». Решил, очевидно, максимально сэкономить ваше время. В беседах со мной он говорил в значительно более эмоциональной форме. Но, в общем-то, дело обстоит именно так. Вы считаете, что это все слишком очевидно? Верно. И, тем не менее, против этих азбучных истин выступает еще значительная часть наших коллег-геологов, в том числе у нас на факультете. И чем вы думаете, они предпочитают заниматься? Вот, полюбуйтесь. Греков раскрыл сводный план научно-исследовательской работы факультета и положил перед ректором. Почти весь штат двух ведущих профилирующих кафедр – кафедры общей геологии и кафедры региональной геологии – вот уже многие годы заняты работой по составлению геологических карт отдельных районов Союза. И вам не безызвестно, наверное, что на всех заседаниях и совещаниях руководители этих кафедр, бия себя в грудь, доказывают, что это как раз и является наиболее важным и нужным в научной работе факультета. Ректор чуть заметно улыбнулся. Греков, скомкав погасшую папиросу, бросил ее в пепельницу. «И вы, полагаете, я буду возражать против этого?» «Ничего подобного. Я тоже скажу, это важно и нужно, но...» Он сделал паузу и круто повернулся к ректору. «Не слишком ли большая роскошь привлекать целые коллективы научных работников высшей квалификации, докторов и кандидатов наук к делу, с которым успешно справляются соответствующие отделы территориальных геологических управлений?» Не слишком ли мелка для университетской науки такая, с позволения сказать, проблематика? А ведь не лучше обстоит дело и на других кафедрах, в том числе и на моей. Вот взгляните, повсюду разрабатывается масса мелких сугубо частных вопросов. Условия большого коллектива ученых дробятся на выполнение незначительных узкопрактических хоздоговорных тем. И опять-таки... Я не хочу сказать, что такие темы не нужны. Нет, нужны и разрабатываются нашими людьми на высоком научном уровне. Но, к сожалению, они отвлекают нас от решения тех больших, действительно важных задач, которые только что сформулировал коллега Воронов. А послушали бы вы, о чем мы говорим на наших научных конференциях, Многие часы, даже дни тратим на бесплодные споры о перенесении отдельных пачек слоев из одного горизонта в другой, о разделении одного вида на две или три разновидности, о замене одной стратиграфической схемы на другую. Где уж тут вспомнить о больших проблемах? Времени не хватит. А между тем, геология действительно требует коренного пересмотра всей методологии научных исследований. Я абсолютно согласен с Юрием Дмитриевичем. Давно пора переходить к решению таких проблем, которые охватывали бы всю совокупность геологических явлений. А это невозможно без тесной кооперации с физикой, математикой и целым рядом других наук. Именно так. На стыке ряда наук может родиться та новая методология, которая, возможно, приведет к выработке и единой теории геологических процессов, за что ратует Юрий Дмитриевич. Мы отлично понимаем, Семен Тихонович, что вопрос этот чрезвычайно труден, и разработка его потребует очень длительного времени. Однако приступать к его решению нужно уже сегодня, Хотя бы это и отвлекло наши основные кадры от рассмотрения некоторых частных вопросов, сколь важными не казались бы они сейчас, на данном отрезке времени. Ректор задумчиво провел рукой по лбу. Но позвольте, я до сих пор считал, что на стыке геологии и физики уже выделилась новая отрасль знаний – геофизика – Ей, казалось бы, и карты в руки. «Геофизика?» Греков усмехнулся. «Если рассматривать это слово с точки зрения этимологии, то вроде бы и так. А если говорить по существам, то наши геофизики и не геологи, и не физики». «Не понимаю». «Видите ли, Семен Тихонович?» вступил в разговор Воронов. Когда говоришь о геофизике, то, естественно, представить науку, которая включала бы в сферу своего изучения физическую сущность всех процессов, совершающихся в земном шаре, в том числе и всех без исключения геологических явлений. А на деле геофизика в том виде, в каком она существует у геологов, по крайней мере у нас на факультете, это чрезвычайно узкая дисциплина, изучающая лишь Физические поля, создаваемые теми или иными геологическими объектами. И дальше этих полей они знать ничего не хотят, поддержал греков. Послушали бы вы их выступления на конференциях, развесят свои кривые и леопардовые шкуры и начинают толковать об аномалиях силы тяжести, магнитных аномалиях, электрических аномалиях а спроси о конкретной геологической обстановке, процессах, которые привели к образованию того или иного геологического объекта, о причинах тех же аномалий. Ни слова, кроме общих рассуждений. — Как? Неужели не обосновывают даже возникновение аномалий? — удивился ректор. — Нет, обосновывают, конечно, — сказал Воронов. Тут Леонид Иванович немного сгустил краски. Во всем, что касается полей и аномалий, они разбираются безусловно хорошо. И в последнее время их изыскания оказываются серьезным подспорьем в общем комплексе геологических исследований. Но то, что все они ограничиваются изучением полей и превратили свою науку в узкопрактический метод – это неоспоримый факт. А нам нужно не это – мы хотим подвести физико-математическую базу под все геологические процессы. Ясно. Только зачем же, собственно, дело стало, если, по крайней мере, трое ведущих работников факультета пришли к единому мнению о пересмотре научной тематики, и если они, по-видимому, не без основания убеждены в правоте своих взглядов, это уже такая сила – которая сможет увлечь за собой весь коллектив. Тем более, у вас есть опыт. Создание на факультете единой лабораторной базы явилось примером для всего университета. «Все это не так просто, Семен Тихонович», заметил молчавший до сих пор Стенин. «Речь идет не только о пересмотре научной тематики. Речь идет о коренных переменах в самой основе научной работы факультета». А перемены эти потребуют иного комплекса знаний, основанных на солидной физико-математической подготовке. И это сулит немалые трудности для многих ведущих ученых факультета. Не так-то просто изменить привычный уклад работы и начать переучиваться, по сути дела, заново. Поэтому главные надежды мы возлагаем все-таки на молодежь. Однако, для того, чтобы направить ее по новому пути – Чтобы объединить ее вокруг новой проблематики, нужно, чтобы на факультете появилась, если можно так выразиться, новая точка роста. Такая точка роста, постепенно разрастаясь, будет внедряться во всей области геологической науки, охватывать все более и более широкий круг исследователей и станет, наконец, ведущей силой факультета, направляющей, и определяющий весь ход дальнейшего развития нашей науки. «Любопытно. Что же за точку роста вы имеете в виду?» – спросил ректор. «Имеется в виду, – снова заговорил Воронов, – создание новой кафедры, кафедры теоретической геологии и введение новой специализации – геологов-теоретиков. Само собой разумеется, что студенты, которые пойдут по этой специальности, должны будут получить наряду с геологической достаточную математическую, физическую, химическую и, может быть, биологическую подготовку с тем, чтобы быть готовыми решать весь комплекс вопросов, связанных с разработкой крупных теоретических исследований. Только так, по нашему мнению, можно добиться коренного перелома в геологической